Глава 23. Все-таки питание в кафе никогда не сравнится с домашней едой. В этом Агния очередной раз убедилась, приехав к родителям. Здесь ее тут же объявили пугающей худенькой и начали откармливать. «Мама, я все понимаю, но мне шарообразная фигура для работы не подходит!» Агния с опаской покосилась на суровую пирамиду шоколадного печенья. «Не надейся, не раздуешься!» Мама была неумолима. «В праздники можно!» То есть сейчас самый сезон, чтобы напоминать пузатого Деда Мороза? Может, мне еще и бороду отрастить? Ешь давай, хватит себя обманывать. И было во всем этом что-то почти забытое за суетой и бешеным ритмом московской жизни. Домой Агния добралась только 29 вечером. До этого пришлось задержаться в городе, помогая Роману с организацией дела. В результате взрыва, как ни странно, никто не погиб. Двое приезжих с ожогами и ножевыми ранениями были доставлены в реанимацию. Жизни Сахиновских вообще ничего не угрожало, а в плане внешности природа и так не сильно одарила. Больше всех пострадала, пожалуй, Вера Ивановна, когда увидела, что осталось от ее новенького коттеджа. Но страховая компания мрачно признала, что убытки придется покрывать ей, и домовладелица расслабилась. Артур Сохин с оставшимися сыновьями, ужаленный Скорпионом, все-таки умер в больнице, попытался покинуть город, но его задержали. Благодаря связям Вадима ситуации занимались наверху, и теперь от империи Сахиновских вряд ли что-то останется. Роман привлек к делу документы, собранные Степаном Андрейчиком, поэтому сухим из воды не выйдет никто. Девушкам, подвергшимся насилию в импровизированном борделе Сохиных, обещали оказать психологическую и иную помощь. Имя Светы в деле не фигурировало вообще. Агния и Роман сошлись во мнении, что нет смысла очернять память умершей. Самой Свете все равно ведь не будет хуже. Ее тело так и не нашли. Сохин с подчиненными отказались признаваться, что сделали с ней. Роман по делу проходил в качестве свидетеля. Сохин попытался его обвинять, чтобы потащить за собой, но показания дали огне и Дашка, да и Вадим опять же в стороне не остался. Так что пост следователя Агеев сохранил, а может, еще и повышение мне очереди получит. С Вадимом Агния так и не увиделась, необходимость отпала. Она сразу же позвонила ему, объяснила ситуацию, попросила привлечь знакомых, а в его личном присутствии она не нуждалась. Даша побыла с ней до того момента, как были даны все показания, после чего Агния отвезла ее к ближайшему аэропорту и лично посадила на самолет в Москву. А там уже Вадим встречает, поэтому риск попасть в новые неприятности фактически равен нулю. По настоянию романа Агния получила значительную компенсацию от рекламного агентства, ведь в результате взрыва она потеряла большую часть личных вещей. Девушка отказываться не стала, задерживаться в городе тоже, хватит уже приключений. Родители сначала устроили ей выговор, потом торжественный прием. Агния привычно рассказала им лишь сжатую версию случившегося. Зачем пугать деталями, ведь все обошлось. Уже сегодня, тридцатого, ей казалось, что все плохое произошло когда-то давно, а может и не с ней вовсе. Вещи сгорели, да это ерунда, новую одежду купить дело пары часов. Все по-настоящему ценное она оставила в машине, а чипса вовремя успела вытащить из клетки. Сегодня можно расслабиться и попытаться забыть о страхе. Она дома, здесь родители, папа днем обещал привезти елку, они специально не наряжали ее, ожидая приезда дочери. Здесь молоко и печенье, в конце концов, что еще нужно для приятных воспоминаний. Агне казалось, что ее попытки изображать предновогодний позитив успешны, но мать не постеснялась разочаровать. «Почему у тебя вид такой несчастный?» Инна Анатольевна Туманова отличалась наблюдательностью, которую Агне в полной мере оценила еще в младших классах при первой попытке курить, ставшей по совместительству последней. Она с годами вообще не изменилась, даже выглядела лет на 10 моложе своего реального возраста. У меня не несчастный вид, просто задумчивый. Ты мне что-то не договариваешь, тут уместнее сказать не говоришь, но так кто же признается? Агния уже тоже не школьница, научилась грамотно излагать удобную правду так, что за ней легко спрятать самое важное. Нет, я в порядке, просто устала. Это ведь из-за него? Нет? Инна взяла с полки рубинового змея. С подвеской Агния расставалась редко, хотя понимала, что теперь уж надо бы. Если стараешься забыть о человеке, глупо носить его подарки, но одно дело решить, другое реально взять и выкинуть. Дело не в стоимости украшения, а в том, что с ним связано. Мама о Даниле знала очень многое. Вначале Агния была немногословна, она сама сомневалась, что выйдет что-то серьезное, зато потом не скрывала, говорила. Выходит, поспешила или сглазила. «Нет, мама, это не из-за него, это из-за меня. Если задуматься, у нее не только с Данилом, у нее со всеми проблемы. Вот и с Романом она в итоге распрощалась. Он-то не хотел, но она иначе не могла. Когда Агня уезжала из города, мужчина пришел проводить. «Что, на этом все? Точка?» – печально поинтересовался он. «Извини». «Я понимаю. Может, я и стал свидетелем, но мы-то знаем, чем я занимался на самом деле». Агния лишь кивнула. Ей не хватило духу сказать, что дело не в связи с Сохиным. Даже если бы не было этого, все равно ничего бы не вышло. Нельзя заставить себя построить отношения, а ведь это она и пыталась сделать. Нельзя быть с одним, постоянно думая о другом. Слишком сложно, да и приятных эмоций никаких». «Романтический мазохизм, не иначе». Но роман не смог бы понять, поэтому ему Агния оставила версию с «Теперь уже ничего не поделаешь», — вздохнул мужчина. «Но если надумаешь дать мне шанс, звони. Я пока еще перспективный холостяк». «Не думаю, что это долго продлится», — улыбнулась Агния. «Ты у нас теперь, можно сказать, сверхперспективный. Скоро отбиваться от невест начнешь». «Ага, отстреливаться. Удачи тебе! Тебе тоже!» Уехала Агния без сожалений и большой тоски не чувствовала. «Так нет же, теперь маме пооткровенничать захотелось!» «Ты уверена, что все хорошо?» — уточнила Инна. «Да, замечательно. Ох, не верю я тебе. Но придется оставить в покое, потому что из тебя и клещами ничего не вытянешь, а допросить этого гада я не могу. Но тема окончательно не закрыта». На удачу огни к этому моменту домой вернулся отец с елкой, и допрос относительно ее личной жизни перенесся сам собой. В Москве Агния могла себе позволить разве что хиленькое искусственное деревце или букет из живых веток, поэтому настоящая ель, пахнущая лесом, смолой и морозом, стала целым событием. Собственно, ей и доверили украшать дерево. Мама чуть позже присоединилась, а отец, понаблюдав за ними, отправился закреплять гирлянду на окне. «Скотч не забудь», — напомнила Инна. И мрачное выражение лица, с которым ты все время работаешь, хихикнула Агния. Вернулась, язва, пробурчал отец. С двух сторон атака, кто бы мне запас нервов увеличил в два раза. Это тоже что-то родное, домашнее, привычное. Вообще праздничное настроение появилось только в доме. В городе, заселенном Сахиновскими, его не было, несмотря на все гирлянды, игрушки, хлопушки и красные колпачки. Не в мишуре ведь дело, по большому счету, а в атмосфере. Агни нравилось разворачивать стеклянные игрушки, аккуратно упакованные в бумагу, и размещать их на ветках. Можно снова сделать вид, что она ребенок, а проблем не существует вообще». Правда, игра эта продлилась ровно до тех пор, пока взгляд ее случайно не упал на темную зеркальную плитку, которой был оформлен камин. Отражению было плевать на праздники. Оно безжалостно показывало молодую женщину, которая за ребенка ну никак уже не сойдет. Но зачем-то пытается. Ничего не изменилось с тех пор, как она решила уехать в Москву. Как будто она с восторгом цирковой лошадки пробежалась по кругу и вернулась на точку старта. Она снова с родителями. В Москве ее никто не ждет. Своей квартиры нет, работы постоянной тоже нет. Хотя нет, кое-что все-таки стало другим. Из позитивного. У нее есть имя, которое что-то дозначит Москве. Есть репутация. Есть хорошие друзья, готовые помочь. Из негативного. Шрамов набралось и на теле, и на сердце. Огне не была склонна к напыщенным описаниям. Но здесь от них не уйти. Она все еще старалась улыбаться, но какая-то неуловимая легкость исчезла. Возможность начать Новый год с чистого листа вызывала у девушки серьезные сомнения. Хорошо хоть, что сам праздник не сегодня, а то бы мать точно почувствовала неладное. К вечеру стало совсем тоскливо. В это время депрессия традиционно усиливала свои позиции. Такое ощущение, что она солнечного света боится, честное слово. Чтобы отвлечься, Агни отправилась фотоаппаратом на задний двор заниматься полнейшей с профессиональной точки зрения ерундой снимать снежинки. Погода этому способствовала. К вечеру метель прекратилась, снег падал крупными пушистыми хлопьями, которые свет фонариков, установленных вдоль забора, окрашивал в золотистый цвет. В таких условиях кажется, что мир вдруг стал тихим-тихим, потому что снегопад сглаживает звуки. В общем, отвлекающий фактор просто замечательный. Фотограф, он ведь тоже художник, увлекаться умеет. Вот и Агния понимала, что от сделанных снимков не будет толку, но все равно растворилась в них, потому что они удачно избавляли от мрачных и, соответственно, дурацких мыслей. В реальный мир ее вернуло осторожное прикосновение к плечу. Агния инстинктивно вздрогнула, но по-настоящему не испугалась. Она понимала, что прошло уже немало времени, и мама, должно быть, перешла в активную фазу защиты деточки от Мороза. Девушка обернулась, мысленно прикидывая, чем бы оправдаться, но слова оказались не нужны, потому что перед ней стояла далеко не мама, перед ней стоял Даниил. «Именно стояла, не сидел в инвалидном кресле. Сам. То, что он опирался на тонкую трость, нисколько не портило картины. Это ведь даже не костыли. Огня вспомнила, что у него действительно была вторая операция, и Дашка упоминала, что все прошло удачно. Но одно дело слышать от других, другое — видеть своими глазами. Она настолько свыклась с мыслью, что мужчина не способен ходить, что теперь принять новую правду оказалось не так просто». И все же шок прошел, и разум, вооруженный обидой, резво перешел в нападение. Он подкинул болезненные воспоминания, заставив девушку отступить назад, увеличивая расстояние между ними. «Зачем ты приехал?» Холод, сквозивший в голосе огни легко перекрывал мороз, исходящий от снега. «Что, настолько не рады меня видеть?» — усмехнулся Даниил. «Зеленые глаза были далеки от веселья». Ой, дурак! Агни едва удавалось сдержать желание наплевать на собственные обиды и просто обнять его, прижаться к нему всем телом, чтобы все у них было как раньше. Но память подсказывала, что лучше не доверять так слепо. Один раз уже попробовала, а к чему это привело? Но он же все-таки приехал. Она собиралась оставаться равнодушной до конца, как минимум за то, что ей пришлось пережить. Но отказываться от разговора «Да ни за что на свете!» «Все-таки люблю его», — обреченно признала девушка. «Вот попала!» «Повторяю вопрос. Зачем ты приехал?» «Хотел увидеть тебя». «И как? Посмотрел?» «Агния, я... я не умею просить прощения». «Многообещающее начало», — хмыкнула она. «Не усложняй, а?» «Нет уж». Не умею просить прощения – это не аргумент. Сложно найти человека, который этим сомнительным искусством владеет виртуозно. Подобная просьба – это шаг через свою гордость. И в случае Даниила шаг получится большой. Что-то мне не верится с трудом, что у тебя резко уменьшился словарный запас. Дани, ты психолог. Я прекрасно знаю, что на судах ты толкал такие речи, что присяжные в итоге рыдали в три ручья и чуть ли не на коленях умоляли подсудимого простить их грешных. Что мешает сейчас? «Теряешь хватку? Не сравнивай одно с другим. Успех в адвокатуре — это зачастую художественное вранье. Но тебе я врать не хочу. А говорить правду пытаюсь вообще-то». Агния решила жалиться. «Слушаю». «Я совершил ошибку». Голос Даниила, правда, звучал не так гладко, как обычно. Тембр все тот же, мягкий и вкрадчивый, но нет присущей ему уверенности. «Тогда с Ксюхой я не думал, что ты увидишь, и не думал, что это будет важно. Тот раз не имел никакого значения. В это я еще могу поверить. Меня интересует другое. Был ли смысл затягивать с извинением? Что, решил сделать перерыв, а потом соскучился по любимой игрушке?» Агния стремилась сказать это как можно небрежней, чтобы, если получится, причинить боль. «Кажется, удалось». Обычно эмоции Даниила было проблематично угадать. Он прекрасно владел собой. Сегодня нет. То ли намеренно раскрывается, то ли слишком растерян, чтобы держать маску. Я не хотел извиняться тогда, потому что мне казалось, что этого будет мало». «Ты и так делала одолжение, что жила с калекой. Так теперь еще и такое добавилось. Я хотел прийти к тебе и просить прощения. Опуститься на колени, увы, не получится, и не только из-за моей нелюбви к таким засаленным жестам, но и из-за того, что подобные трюки даются мне тяжело. Но я все равно рад, что могу стоять перед тобой. После того, как ты ушла, я попросил Гарика перенести операцию на более ранний срок. Он, понятно, сопротивлялся. Еще бы». Георгий Саркисян, талантливейший хирург, считал Данила чуть ли не главным своим достижением за время карьеры. Перенос операции увеличивал возможность неудачи. Но в итоге он сдался», — продолжил Даниил. «Понял, что чем раньше я пройду через это, тем раньше смогу тебя вернуть. Я не имел права второй раз спросить тебя об одолжении, ждать и надеяться, что все пройдет хорошо. И я не хотел, чтобы ты видела восстановительный период. Это слишком унизительно. Программу реабилитации я тоже ускорил, и это дает результат. По прогнозам Гарика, я должен был самостоятельно ходить ближе к концу января, а я уже здесь». Агния не сомневалась, что такой итог получился не из-за удачи, а благодаря феноменальному трудолюбию Даниила. Если ему что-то надо, он себя жалеть не будет. И все равно она бы хотела быть рядом, а не оставлять его одного в такой ситуации. «Я смотрю, без меня ты справился прекрасно. Я справился ради тебя. Я не мог ждать до конца января. Без тебя тяжело». Он попытался коснуться ее щеки, но Агния оттолкнул руку. Он, конечно же, понял все неправильно истолковал как презрение, а в ней даже короткое прикосновение электричеством отзывалось. Как изображать бесчувственную снежную королеву, если он так близко? «Если объективно посмотреть, оправдываться мне нечем», — негромко сказал он. «По всем статьям виноват. И в том, что оттолкнул тебя, и в том, что отпустил. Если ты думаешь, что наши общие знакомые не заклеймили меня за это позором, то ты их плохо знаешь. Но они не понимают того, что, надеюсь, поймешь ты. Я не хотел нового. Подожди, пока я выздоровею». «Я не хотел сочувствия с твоей стороны. Если быть вместе, то по-настоящему, безо всяких скидок на ожидания. Может, я не прав, не знаю. Я во всех этих делах сердечных хреново разбираюсь. И не привык, и логики нет. Я знаю точно только одно. Я тебя люблю. Кстати, не самое приятное состояние, когда тебя нет рядом. Поэтому я очень прошу тебя вернуться. А заставить не могу, имеешь полное право отказаться». «Ну, ты не отказывайся, а?» Агня наконец, умела встретиться с ним взглядом и поняла, он действительно не знает. Он не может предсказать, согласится она или нет, любит еще или уже забыла. Он может сколько угодно быть гениальным бизнесменом и юристом, здесь от этого пользы никакой. Собственно, Даниил иллюзий и не испытывает, он все признает честно. Девушка не спешила с ответом «исключительно из мстительности». Пускай запомнит, как это плохо, не знать и сомневаться. Потом не захочется больше дурить. Слушай, хочешь отказать, откажи, не выдержал Даниил, но хоть не молчи. Отказ стал бы серьезным ударом. После всего, через что он прошел, ехать обратно в Москву сознанием, что надеялся он зря, это уже слишком. Агния не стала ничего говорить, она просто поддалась желанию появившемуся с самого начала. Здравый смысл обреченно махнул рукой и отправился курить бамбук вместе с обидой. Девушка никогда не стояла рядом с ним раньше, но то, насколько он выше, приятно удивило. Агне пришлось приподняться на цыпочки, чтобы поцеловать его». Она чувствовала, как он обнимает ее, прижимает к себе. Между ее губами таяли снежинки, но холода девушка не чувствовала вообще. Перестав опираться на трость, он не смог долго удерживать равновесие, и оба упали в удачно подвернувшийся сугроб. Агния не обратила на это ровным счетом никакого внимания. Ей нравилось чувствовать такое близкое тепло его тела, резко отличавшееся от окружающего их снега, ощущать, как он гладит ее волосы, и целовать его, не останавливаться, пусть даже воздуха не хватает. Она совершенно не представляла, сколько прошло времени, прежде чем они, наконец, оторвались друг от друга. «Я тебя тоже люблю», — как ни странно мурлыкала девушка. «Но если ты еще хоть раз позаришься на какую-нибудь грудастую цаплю, я тебя просто убью». «Я себя сам убью. Хочешь, торжественно пообещаю». «Не нужно мне твоего честного пионерского. Ты лучше поднимайся. Нечего на холоде валяться. Ты же после операции». «Да нормально, швы уже более-менее зажили, иначе Гарик меня бы не отпустил». Агния помогла ему подняться. Возвращаться в дом они пока не спешили, заняв лавку качели под навесом. Девушке очень хотелось прижаться к нему, но она боялась навредить. Слишком уж нереальным казалось его полное выздоровление. Даниил заметил. «Огонек, ты еще в целлофан с пупырышками меня заверни, чтобы не треснул мимоходом. Говорю тебе, я в порядке». «Да, к забегам на большие расстояния не готов, но ничего страшного со мной не случится, если ты перестанешь осторожничать». «Я боюсь тебе что-нибудь сломать». «У тебя сил не хватит мне что-нибудь сломать, поверь». «Гарик в меня столько металла установил, что я себя уже киборгом ощущаю». Огни не собиралась и дальше упрямиться, и как это раньше ей простой снегопад казался сказкой. «Нет, вот когда он рядом, это до сказки дотягивает». «Ты один приехал?» «Нет, Вадим тоже здесь и Дашка. Она вызвалась путь показывать. Честно тебе скажу, я не настаивал на их приезде. Но Вадим заявил, что мы с тобой слишком взрывоопасная смесь, чтобы оставлять без присмотра». «А Машка как же?» – забеспокоилась Агния. Маша, домработница Даниила, была иммигранткой из Белоруссии. В Москве у нее родственников или даже близких друзей не имелось. Ее что, одну оставили на новогодние праздники? — А Маша успела закрутить роман с Денисом Прохоровым, — подмигнул Даниил. — Времени даром не теряет. — Денис? Это кто? — Один из сотрудников Вадима. Ты его должна помнить. Он нам помогал не раз. — А, кажется, припоминаю. Ну, Машка дает. «Дает или нет, не знаю. В такие подробности не посвящен». «Да они!» — Огня легонько толкнула его в плечо. Стоит, поимей! А Андрей где? Он разве не твой личный телохранитель?» «Мой! Но на Новый год у него выходные, которые он собирается провести наедине со своей моделью. Не бойся, Огонек, у всех все хорошо. И у нас с тобой тоже». Огни не удержалась от соблазна снова коснуться губами его губ. «Знаю я, что у нас все хорошо, но Дашке приезжать не следовало». «Почему?» «Потому что головой надо думать. В ее состоянии это небезопасно». Даниил проявил непривычное для себя твердолобие, видимо, сказалось передозировкой счастья. «Обычное у нее состояние – здоровая девица». «Беременная девица». Пауза. Тишина была такая, что даже падение снежинок стало казаться чуть ли не грохотом. Что? наконец выдал Даниил. Даша беременна, спокойно пояснила Агния. От Вадима, разумеется. Странно, что она ему еще не сказала, но и ты не говори, это ее право. А то, что она беременна, проверенный и подтвержденный факт. А ты.. Агния не выдержала и расхохоталась: "Да, не у тебя логика, блондинки, или ты головой ударился, когда падал? Почему я должна быть беременна? Ты хоть что-нибудь для этого сделал? Понял? Широко ухмыльнулся он. Принимаю за намек. Давай вернемся к остальным. Не хочу, чтобы ты тут мерзла. Давай познакомлю тебя с родителями. «Я с ними как бы познакомился», – замялся Даниил. «Бегла. Похоже, у них не самое лесное мнение обо мне, поэтому лучше, если ты мне обеспечишь от них защиту». «Нет уж, сам реабилитируйся. Тебе с ними еще Новый год встречать».